Я внезапно встал, и видя, что никто не обращает на меня внимания, взбежал по лестнице в залу и понелся к дверям с криком: "Дорогу, дорогу! Я иду переодеваться!" Все посторонились, чтобы меня пропустить. Так что не прошло и 2 минут, как я безнаказанно вышел из дворца и под покровом ночи добрался до дома своего приятеля, вышеупомянутого удальца.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 Вот и ки дурному примеру своих собратьев по ремеслу. Он гордится самой безупречной честностью. Сеньор Иванич точно скажет вам, сколько стоит одеяние, от которого вы хотите отделаться. И вы можете вполне положиться на его оценку. Ещё бы сказал ветошник: "Я был бы величайшим бездельником, если бы оценил вещь ниже стоимости".